Так все и получилось. Дядя Коля, незначительного роста, худощавый мужик с хитрыми глазами, не очень бритый и как бы не совсем трезвый, хотя и без запаха, прибыл со своей бригадой в восемь топоров. Долго и заинтересованно изучал чертежи, походил по площадке, пересмотрел и перещупал бревна, бормоча под нос неразборчивые слова «покурил», глядя на речную гладь и лишь потом назвал свою цену ничего ничего успокоил он новикова приняв его за главного контора твоя не обеднеет бревнов вон вертолетом тягаете а оно в тысячу рублей час выходит я цены знаю вот дьявол хитрый», — хитрыйруггнулся про себя новиков а мы не подумали что дорог сюда никаких нет по реке привезли «На барже?» «Может, и на барже, а наверх-то все одно вертолетом, круче вон кака!» Новикову осталось только соответствующей мимикой показать, что да, было дело. «Сам понимаешь, какое, и нечего вспоминать, и с тобой сговоримся, была бы работа сделана!» Бригада у дяди Коли подобралась уникальная, в том смысле, что и мастера опытные, и понимали друг друга с полуслова. Кроме самого необходимого, и разговоров на площадке слышно не было. А топоры у них — сказка, а не топоры. Те самые, что и бриться можно, и карандаш чертежный заточить, ну и все остальное, само собой». Наука плотницкая тоже куда как непростой оказалась. Простую клеть срубить, четырех стенок, и то, а если сложные хоромы, составные, из нескольких клетей, связанных переходами да с потайными углами, крыльцо на стояке, гульбище на выпусках с вырезными синями, шатер с повалами, терем с горницей, колонисты-волгалы — И слов таких не слышали в своей жизни. А тут пришлось узнать. Конечно, инженерная смекалка Левашова и командирско-хозяйственные способности Воронцова тоже пригодились. Прежде всего, для рационализации традиционных приемов и способов деревянного зодчества. самая трудоемкое в этом деле – позыв вдоль бревна рубить, углы опять же. Ну и ворочить бревна вверх, заволакивать. По-старому, если вручную, хорошие мастера только-только два венца в день выведут, вчетвером. Восемь человек смогут и пять, но не больше. Еще ведь и подмостки делать надо, чтобы наверх бревна поднимать, укладывать, подгонять. Здесь и пригодилась техника, станок, чтоб за одну прогонку пас прострогать. Фрезы специальные для углов, автокран с грейфером. Так что плотникам осталась чисто творческая работа. Бревна размечать и сборкой руководить, чтоб все куда нужно ложилось.